Глава тридцать Пожар второй. Призрак женщины начинает хохотать. Так, будто происходит что-то невообразимо хорошее и счастливое. Но мне совершенно не смешно. История повторяется. Меня снова пытаются поженить. Но теперь причины отказаться иные. Мне сложно сказать, какой вариант хуже. Значит, все не просто так. То, что происходит, не случайность. Боги, если пытаться осмыслить все происходящее, начинает голова болеть. Это что же получается? Сиджесвальд подстроил все. И моя сестра ни при чем? Значит, я зря ее осуждала? Вдруг она правда не виновата? Наследник соблазнил ее. Может, и те вспышки гнева, о которых судачат в замке о том, что Адаларт нестабилен, тоже возникли не просто так, ведь со мной он идеален. Чудное немного, но ничего аморального или такого, за что стоило бы беспокоиться. Более того, узнав мужа получше, услышав его историю, я даже рада, что судьба, боги, случай или еще что обставили все так, что мы встретились и сблизились. Я знаю, ада не так долго, но ощущение такое, словно мы познакомились еще до рождения, доверили друг другу свои чувства. И, как мне кажется, это куда интимнее, чем видеть друг друга без одежды или заниматься сексом. Чувствовать другого... Нечто особенное. Все равно, что влезть под кожу и смешаться с кровью, иметь возможность нанести изнутри смертельный удар, но никогда этого не сделать. Наоборот, защитить, будто под самым крепким и надежным из щитов, которому не страшен ни один удар. Сейчас именно тот случай. Я не могу позволить им разрушить нашу связь, потому как это ранит Адаларда, пожалуй, сильнее, чем выпущенный гарпиями штырь или любая другая рана, которую эти драконы могут залечить во сне. Пока я думаю о том, как поступить, бывшая королева резко прыгает ко мне и хватает за руку, отмеченную божественной меткой. Вскрикиваю и взмахиваю кистью. С пальцев тут же срывается огненная лента. В воздухе будто порох рассыпан. Немедленно вспыхивает, отрезая меня от врагов. Я пользуюсь моментом, разворачиваюсь и убегаю. Точно не знаю, чего хочу добиться. Мы в комнате без дверей, но когда я добегаю до стены и выпрямляю руку, чтобы толкнуть ее и проверить иллюзию на прочность, пальцы не встречают препятствия. Я просто прохожу сквозь стену, будто сама стала призраком. Удивляться нет ни времени, ни возможности. Скидываю с плеч неудобную накидку, подхватываю юбки и несусь в ржавую дымку. Огибаю огненные лужи, озираюсь в поисках укрытия. Сердце грохочет в груди. Сиджесвальд не стал меня останавливать, будто уверен, что я никуда не денусь. Или в том, что легко найдет меня, если ему будет нужно. Вот это вполне может быть правдой. В конце концов, я в этом мире гостья. Наконец, впереди показывается здание. Я запрыгиваю в первое же окно и прячусь за стеной. «Ирма, это глупо!» Слышу с улицы безумный хохот Сиджесвальда. «Выходи, милая. Не заставляй меня искать!» — Ага, конечно. Прямо разбежалась и сразу на ручки прыгнула, жених недоделанный. — Ты все равно пойдешь передо мной сквозь пламя. Разве не в этом ли суть свадьбы? Меня начинает раздражать Сиджесвальд. Это же надо быть таким, наглым, самоуверенным, будто ему все должны. Спутал все планы Адаларду, вынудил жениться на другой, пытался соблазнить меня, связался с нашими врагами-гарпиями, усыпил короля и теперь хочет, чтобы я шла за ним в какой-то огонь. Почему он сам не пойдет? Он же тоже дракон. — Тебе некуда бежать, Ирма! — кричит принц. — Ты в ловушке, если честно. «Мне нравится то, что ты делаешь. Это справедливо. Испытание перед основным. И я должен показать тебе, чего я стою. Верно? Найти тебя!» «Ой, да кому ты нужен? Куда больше мне хочется, чтобы меня нашел другой дракон. Не знаю, как, да это и не важно». По-детски наивное желание, которому совсем не обязательно сбываться. Мои желания редко сбываются. Поднимаюсь и принимаюсь перевязывать платье так, чтобы оно стало немного похожим на шаровары. Я так уже делала во время нашей тренировки с Адалардом, на случай, если мне придется носиться по этому городу в поисках арки. Мне нужно к ней в любом случае». Что-то подсказывает мне, что она ключ к возвращению. Не зря же в одном из снов у меня получается пройти сквозь нее и проснуться. Я помню потоки магии вблизи нее. Может, это своего рода портал, похожий на тот, что привел нас с сиджесвальдом в этот мир. И если я найду его, то вернусь в нормальную реальность. Вот ты где. — вскрикивает наследник, резко заглядывая в окно. Я реагирую на эмоциях, посылаю в него огненную ленту и пытаюсь убежать. Целую секунду кажется, что все получилось, я смогла спастись, но потом меня толкает воздушная волна и мир ненадолго темнеет. Когда я прихожу в себя, то обнаруживаю, что меня несут на руках. Жаль только, что не тот «Кто нужно?» «Очнулась, наконец», — хмыкает Сиджесвальд. «Успокоилась, я надеюсь. Уже осознала, что от судьбы не уйдешь?» «Отпусти меня, ты!» Я собираюсь придумать изощренное ругательство, но шеплю от боли, когда в виски будто вонзается игла. «Твои манеры оставляют желать лучшего». — Когда ты станешь моей женой, я жена Адаларда! — шеплю сквозь стиснутые зубы. А потом боль становится ощутимее, и я выгибаюсь, не в силах сдержать крика. — Временно! Когда ты станешь моей женой, придется заняться этим вопросом. Мысли путаются, возникает очень странное чувство, при котором Сиджесвальд будто бы засунул руку в мою голову и крепко сжимает мозг, так, что он продавливается между его пальцев. Мне кажется, я вижу перед собой арку. А бывает сон внутри сна. Мой, похоже, становится кошмаром, потому как вместо прекрасного и умиротворенного мира Полыхает раскаленное до бела пламя. Перед аркой, точно так же, как в моих первых снах, стоит фигура. Не призрак бывшей королевы, кто-то другой. Выше, крепче и с горящими желтыми глазами. Я не узнаю его. А может, слишком боюсь, что это правда. «Сиджа!» — рычащий крик Накрывает город.